Миротворцы из ООН Вице-президент Ирака на днях прямо обвинил прибывших инспекторов ООН в работе одновременно и на ЦРУ, и на израильский Моссад. Может ли такое быть? Исходя из своего собственного опыта контактов с миротворцами ООН в Таджикистане, я утверждаю, да, это вполне возможно. И чтобы ни у кого не было сомнений в том, каких инспекторов и с какой целью посылает в Ирак ООН, находящаяся в настоящее время под полным контролем США, хочу рассказать о том, что миссия ООН творила в нашей Южной Республике. Предметом особой просто трогательной заботы ООН в середине 90-х годов в Таджикистане были малонаселенные районы, частично контролируемые малочисленной и ненавидимой народом оппозиции, Если без дураков, контролируемые бандами исламистов, частично они были на содержании Бен Ладена, частично подготовлены афганским бандитом Ахмад Шахмасудом. Не важно, что они воевали в это время между собой. Для чего нужна была поставка мировым сообществом в горные кишлаки с патриархальными нравами в зоне боев дорогостоящих концентратов и сублимированных продуктов? Да там муж выгонит из дома жену, если она будет кормить свою многочисленную семью этой гадостью вместо вкусного плова. Эти концентраты используют в горах туристы, альпинисты и армейский спецназ. У них нет времени долго возиться с приготовлением пищи, а каждый сэкономленный килограмм в рюкзаке или ранце позволяет больше его загрузить то ли альпинистскими крючьями и карабинами, то ли гранатами. Вот еще один предмет гуманитарной помощи в этих краях – батарейки. Батарейки для фонариков изжили себя. Они безумно дорогие и непрактичные. Но для переносных военных раций они обязательно нужны. Эта техника не работает на керосине. Это еще что, однажды в составе гуманитарной помощи тайно привезли стационарные аккумуляторные батареи для центральной рации. ООНовцы даже не отрицали, что они нужны для оппозиции. А ведь ООНовские и прочие благотворительные грузы не досматриваются, и можно только догадываться, что еще туда попадает. Я был на пресс-конференции в здании представительства ООН. Глава миссии Герт Дитрих Меррем долго, неконкретно и невнятно рассказывал сам и отвечал на вопросы журналистов. Единственное, что можно было понять с его слов, так это то, что альтернативы мирным переговорам нет и быть не может. Роль посредников ООН, усадивших противоборствующие стороны за стол переговоров, просто грандиозно, а обе договаривающиеся стороны умные, хорошие и благородные. Слушая тихие вкрадчивые интонации Мэрэма о непролитии крови, мирном консенсусе, о том, что смертоубийство нужно прекратить непременно с помощью посредников, я понял, что где-то слышал этот стиль разговора. Может быть, у Сахарова, осуждающего насилие над тихим и безответным народом в Тбилиси, или, скорее, они похожи на тональность великого миротворца Ковалева, чуть было не установившего мир в Чечне в 95-м, помните? А помните, как в начале 90-х летали взад-вперед тучи ооновских посредников по мирному урегулированию в Афганистане? Все уговаривали на Джабуллу уйти с поста президента, обещая какие-то советы и правительство национального согласия под крылом ООН. Уговорили. На Джабуллу исламисты отправили на виселицу, предварительно кастрировав его перед этим, а мировая закулиса радостно потирала руки – То, что не смогли сделать американские «стингеры», удалось не без помощи ООНовских миротворцев. А процесс мирного урегулирования в Чечне не забыли? Сначала выбили боевиков, потом направили посредников и миротворцев. Еще раз выбили, снова пустили в ход гуманистов. Этот цикл повторили несколько раз вплоть до Хасавюртовских соглашений – Согласно официальному отчету УВКБ ООН, суммарная западная гуманитарная помощь была невелика. Распределялся шифер и пиломатериалы в пострадавших от войны районах. В 1994 году были организованы, согласно отчету, кустарное производство мыла, поставка машинок для вязки шерстяных носков, организовывалась ферма для разведения кроликов. Я понимаю, что подобные производства, возможно, оправдали себя в Центральной Африке для помощи племенам, которых война заставила покинуть привычные места кочевий в Саванне. Но все-таки в Таджикистане ООН имеет дело с осколком бывшей сверхдержавы. Так, прилегающая к району боевых действий Горно-Бадахшанская автономная область имела наибольший процент людей с высшим образованием из всех областей СССР, Может быть, вместо того, чтобы учиться варить мыло, вязать носки и выращивать кроликов, местная интеллигенция могла бы выполнять научно-технические изыскания для нужд ООН? Я усиленно выяснял и в мидии, и среди журналистов, что же стало через два года с налаживаемым ООН производством. Куски черного омерзительного на вид кустарного мыла я видел на местных базарах, По-моему, его делают и без помощи ООН, а вот следы кроликов и носков обнаружить не удалось. Зато на всех базарах полным ходом продавали муку в мешках с пометкой «гуманитарная помощь». Кстати, именно под предлогом собственноручного распространения помощи представители ООН разъезжали по республике, демонстративно отказываясь сотрудничать в ее распространении с правительственными органами. Гнил на корню урожай цитрусовых, некуда было девать виноград, перестали собирать экологически чистый горный мед, не могли вывести в результате блокады и разрухи. Вероятно, поставка современных рефрижераторов в Таджикистан была не по зубам мировому сообществу. А вот рассказ раненого в бою офицера таджикской армии, русского по национальности. В соответствии с предписанными соглашениями, ООН распространяет среди раненых обеих сторон медикаменты бесплатно, как гуманитарную акцию. С боевиков действительно денег не берут. Но когда я после ранения пришел в миссию ООН в Душанбе и попросил дать лекарства, с меня потребовали деньги. Думаю, что они пошли не на помощь сироткам, а в личный карман миротворцев». На момент интервью этот боевой офицер свое денежное довольствие в размере эквивалентном 50 долларам не получал уже три месяца. Россия организовала негласную блокаду этой самой пророссийской республики СНГ, и в отличие от боевиков у таджикской армии не было денег платить офицерам в срок. Легальные и нелегальные торговые операции миссии ООН в Душанбе приняли грандиозные масштабы, Товар шел в обоих направлениях. По утверждению работников таможни из республики, они вывозили антиквариат, скупленный за гроши от умирающего с голоду русского населения Душанбе. Напомню, что зарплата работников аппарата ООН составляют несколько тысяч долларов в месяц. Это очень большие деньги даже по западным меркам. О сборе развединформации ооновскими миссионерами даже местные журналисты не судачили. «Это само собой», – вяло отмахивались они. Александр Сивов, декабрь 2002 года.